Воспоминание первое. Невидимый взгляд. Отворив резную деревянную дверь, я было приготовился натянуть улыбку приветствия. Однако в глаза уперся обычный пейзаж соседних домов и улицы с зелеными газонами. Осмотрев по сторонам порог дома в надежде увидеть местных детей, которые, решив пошутить, спрятались за дверь, я никого там не обнаружил. Закрыв дверь, и щелкнув замком, Задумался. Я определенно слышал стук. Как же так? Перебирая догадки в голове, я решил, что соседский мальчишка пошутил, кинул камушек или просто ошиблись адресом. Можно было долго рассуждать об этом, но мне стоило вернуться к своим делам. Заварив кофе и усевшись за ноутбук, я начал просматривать эскизы модели, которые прислала Анна. Как вдруг донесся звук с кухни. Поставив кружку на стол, я поспешил разузнать, что происходит. На миг мне подумалось, что в дом кто-то проник. Поэтому на всякий случай посматривал по сторонам на случай угрозы. Переступив порог, я увидел на полу разбитую кружку с потеками горячего кофе. Странно, наливал же всего одну кружку. Хм, может, я с утра забылся и вместо одной налил сразу две? Думал я про себя, собирая растрескавшиеся осколки. Аккуратно собрав все до последнего кусочка, я выбросил содержимое в урну, издав протяжное «эх», так как эту кружку мне дарила сестра. Взяв тряпку, принялся вытирать кофе с пола. Закончив незапланированную уборку и вернувшись за компьютер, я продолжил просмотр изображений, попутно печатая комментарии Анни. На Она была нашим генератором идей. Ее образы вдохновляли творить красивую одежду для всех слоев населения. Необычность формы и простота кроя придавали изделиям неповторимый вид. Думаю, именно поэтому всего за пару месяцев мы приобрели популярность и высокую конкуренцию в городе. Однако мы не считали за конкурентов остальные предприятия по нашей специальности. Для нас они были партнерами, так как нередко обменивались заказами, клиентами по ремонту и пошиву изделий разной сложности. Приобретая опыт от работы, мы только обогащали знания и кошельки друг друга, поэтому не враждовали. Ведь нашей главной целью было сделать людей красивыми. Составив свои мысли по поводу реализации проекта и оценки эскизов в один контекст, я нажал на отправку сообщения. Молодец, Сワイト. Ты, как всегда, на высоте, воскликнул я, взяв кружку со стола и откинувшись в кресле, принялся пить пустоту. Посмотрев в кружку и убедившись в напитка, я подумал: "Мне что? Совсем крыша едет, что ли?» Внезапно раздался звук мобильника, заставив меня отставить питье в сторону. «Да, слушаю». «Джин, привет!» — раздался радостный голос Анны. «Чем занимается наш великий кутерье?» «Привет, Анна. Да, вот, сидел, перебирал эскизы». «Так, слушай внимательно. Если ты не поработаешь в выходной день...» Хуже бизнесу не станет. Пошли сегодня погуляем в парке. Ну, я не знаю. Хватит сидеть дома. Ты и так весь худой и бледный. Надо и отдыхать, как полагается. Если не придешь в парк через час, обижусь. Хорошо, я приду, усмехнувшись, ответил я. Вот и славненько. Буду ждать в том же месте, где и всегда. Окончив разговор, я положил телефон в карман брюк, и направился к гардеробу, чтобы выбрать подходящую рубашку. Все-таки с девушкой иду гулять, с кем бы она мне ни приходилась. Пожалуй, она была права мне, и вправду приходилось в последнее время много работать, жертвуя теплыми летними деньками. Одевшись и брызнувшись духами, я еще раз обратил внимание на пустую кружку, стоящую возле компьютера. Странно все это задумчиво произнес я про себя, захлопнув резную дверь своего дома. Припарковав мотоцикл и заглушив мотор, я направился по узкой тропинке в парк. В летнее время это место было прекрасным. Дорожки, выложенные камнем среди высоких широколиственных деревьев, придавали этому месту свою некую очаровательность. В центре парка располагался фонтан, где я и... Обнаружил свою подругу. А, в таки звонко засмеявшись, Анна кинулась обниматься. Уже это она любила делать. Всегда думал, как в такой девушке может помещаться столько позитива. А, наполегше задушишь. Не будь нудной бабкой. Пойдем к ручью. Хорошо, идем. Парк всегда был переполнен людьми, но сегодня в нем не было ни души. Странно, обычно тут столько народу, к тому же выходной день все-таки. Быстрыми шагами мы спустились по деревянной лестнице с широкими перилами. От чистой воды несло свежестью, приятной прохладой. Синие бабочки кружили возле прибрежных цветов, изредка садясь на наши плечи и головы. Странно, тихо бросил я. «Хм, что такое, Джим?» Отстранившись от летнего пейзажа, поинтересовалась Анна. «Как-то безлюдно сегодня в парке. Не находишь?» «Нет, тут всегда такая обстановка. Ты чего?» Я замолчал, думая про себя. Когда парк был пуст, всегда же было наоборот. Ладно, оставлю это на потом. «Ах, да чего же здесь красиво!» Окидывая пространство взглядом, умилялась Уай. «Согласен, это место в любое время года прекрасно, зимой и осенью особенно. Ручей замерзает, деревья покрываются инем, превращая пространство в хрустальное царство». «А ты еще и романтик у нас! Как это мило!» Анна продолжала шутить. «Ну, есть немного. В детстве много литературы читал. Вот и нахватался всяких фразочек». «Как сказал один мудрый человек, не помню его имени, «человека определяет то, какие книги он читает «и с какими людьми общается». «Ладно тебе, я такой же, как и все. Смотри, а то сознаюсь совсем». Мы засмеялись, щуря глаза. «Я недавно наткнулась на интересную статью», начала Уайт после небольшой паузы. «Статья? И о чем же она?» Протягивая сэндвич Анни, произнес я. «Ты будешь смеяться? Но она о призраках!» Открыв статью в телефоне, она продолжила. «Говорят, будто это неупокоенные души, которые бродят среди нас смертных, пытаясь завершить свое незаконченное дело». Мысль интересная, не подумай, что насмехаюсь над автором, но откуда он взял, что призраки бродят среди нас, они же невидимые, а если где и находятся, так и в заброшенных склепах? Выразив мысль, я принялся за сэндвич. Автор пишет, что присутствие призрака вызывает у человека поблизости чувство холода и беспокойства, а предметы в доме начинают передвигаться или вовсе пропадать. У меня внутри что-то упало. Я сразу вспомнил разбитую кружку на кухне, странный стук в двери и отсутствие кофе в стакане. Тем временем Анна продолжала читать. Одержимые призраками люди начинают сходить с ума. Если не избавиться от присутствия злого духа, то он переходит в стадию полтергейста. Если вы столкнулись с подобным явлением, покиньте Проклятый чертог! И молитесь об испавлении! Я человек нетрусливый, Но понемногу начинал нервничать. Неужели и вправду в моем доме что-то поселилось? Внезапно Анна развернулась ко мне И, всплеснув руками, крикнула «Бу! Черт! Анна! Ха-ха-ха! <клёх> Анна снова звонко засмеялась, откинувшись на спинку скамейки. Смейся, смейся, ехидно процедил я. Да брось! Это же вроде как выдумки! Неужели тебя это так напугало? Да нет, просто сегодня у меня странное чувство. Какое? Такое ощущение, как будто за мной кто-то наблюдает. Ясно! Похоже, знаю, в чем дело. Джим, ты просто заработался. Крупный заказ, новые идеи, проекты. Дело интересное, но тоже отнимает немало сил. Ты правда так считаешь? Ну ты же не робот какой-нибудь, сев ближе, Уайт опустила голову на мое плечо и, облегченно вздохнув, всматривалась в прозрачные воды ручья. Думаю, ты права, поэтому как-нибудь устроим вечеринку. Да, говорились. Ловлю тебя на слове. Кстати, у меня возникла идея. Я думаю, нам нужен еще один человек в коллективе. У тебя есть кандидат на примете? Ну, не он. А, она. Кассандрой зовут. Я посоветовала ей предоставить свои дизайнерские работы в виде коллекции одежды. Выходит, что... Все верно, Джин. То, что ты просматривал утром, были не мои работы, а творчество Кассандры. Ясно. В таком случае передай ей, что я доволен результатом, пусть приходит в офис. Мы обсудим с ней условия работы и составим договор. Анна была вне себя от радости. Ее глаза светились, как два алмаза. Кинувшись мне на шею, она принялась благодарить. — Спасибо! Спасибо! Спасибо, Юджин! Ты самый лучший шеф! — А, на задушишь! Так мы просидели до позднего вечера. Солнце медленно уходило за горизонт, окрашивая небо в причудливые тона желтого и пурпурного цвета. Покинув ручей, мы поднялись по лестнице обратно к центральной части парка. Вокруг были толпы народа, парочки сидели, прижавшись к деревьям, обсуждая что-то интересное. Молодые мамы и папы катили по дорожкам коляски с малышами. Надо же, а всего-то несколько часов назад было ни души. Он только заметил, бросила Анна. Все это как-то подозрительно звучало. Но я не стал портить вечер и промолчал. Ближе к восьми я отвез Анну и вернулся домой. Два поворота ключом, тихий скрип двери, и вот родной порог дом. Повесив кожанку на вешалку и разувшись, я вышел на лоджию со стаканом виски в руках. Думаю, рюмочка на ночь не помешает. Слегка подтягивая жгучий букет, я наблюдал за последними лучами солнца. Небо приобретало новые оттенки фиолетового цвета, плавно переходя в темно-синие сумерки. Наконец зажглись фонари, освещая улицу манящим желтым светом. Вокруг не было ни души, и не было спокойно. Едва уловимыми переливами в моей памяти заиграл саксофон, невольно навевая атмосферу восьмидесятых. Неожиданно налетел легкий ветерок, скользя по черепице домов, убегая в кроны деревьев, что росли неподалеку. Потихоньку я начал клевать носом. Понимая, что могу заснуть на балконе, я нашел в себе силы встать. Пора ложиться в кровать. Тепло комнаты приятно обнимало тело, покачивая сонливое сознание на своих волнах. Отдернув край покрывала с кровати, я хотел было раздеться, как вдруг позади меня что-то упало с раздавшимся голосом. «Блин!» Я вздрогнул. Резко повернувшись, я увидел лежащую на полу кипу журналов. Кто? Кто это был голос? Я не ослышался. «Кто здесь?» — дрожащим голосом бросил я в пустоту. Прошу прощения, я не специально, прозвучал молодой женский голос. Кто ты? Где ты? Бегая глазами по комнате, я пытался найти источник голоса. Я, я не хотела причинить вред. Прости за вторжение, я обижу тебя, честно. Кажется, она была напугана не меньше моего. Собрав в себе мужество, я старался успокоиться. Где ты находишься? Прямо перед тобой. Присмотревшись, я увидел еле различимый прозрачный силуэт. На основном фоне он был похож на оболочку капли масла, попавшую в воду. «Как ты тут оказалась?» «Я постучала, и, пока ты стоял, проскользнула внутрь. Прости за вторжение». «Ты призрак?» «Я... я не знаю... не уверена...» Мы замолчали. Я смотрел на очертания еле различимого силуэта и чувствовал на себе ее взгляд. Однако на душе было поразительно спокойно. Судя по ее манере разговора, она не опасна, но надо было выяснить больше. С трепетным интересом думал я про себя. Не знаю, что произошло, но люди перестали меня видеть. Я не помню дорогу домой и приходится блуждать по чужим домам. Я стучу. И открывают, и тихо вхожу. Переночевав в неприметном месте, ухожу дальше в поисках нового дома. Ты не помнишь, где твой родной дом? Нет, я не помню ничего, кроме своего имени. И долго ты так живешь? Где-то две недели. Прости, что доставила тебе неудобства. Мне не хотелось тебя напугать. Ее голос дрожал. Прости, пожалуйста, я... Пойду. Силуэт медленно повернулся и направился к выходу. Я стоял в замешательстве, пытаясь понять происходящее. Уходит, думал я. Но куда? И как ей быть? Без прошлого и крыши над головой. Протянув руку, я успел схватить ее запястье. Прикоснулся. Так ты не призрак? Что ты делаешь? Тихо произнесла девушка. Я — Понимаю, что ты можешь повернуться и уйти, но я не могу бросить человека. На произвол судьбы не уходи, ты не помешаешь. — Ты шутишь? Я только и делаю, что шокирую людей. Разве тебе не страшно? — Конечно, страшно, но я не прощу себе, если не помогу человеку, попавшему в беду. Обхватив мою шею руками, девушка воскликнула: "Спасибо огромное! Ты не представляешь, как я рада. Обещаю, что не буду мешать, я переночую и утром уйду. Не волнуйся, я живу один, так что оставайся на столько, сколько потребуется. Может быть, мы сможем найти решение твоей проблемы. Спасибо тебе." Девушка вжалась в мою грудь, ее слезы проникали сквозь рубашку, я слегка... Обнял ее, поклаживая по голове в надежде успокоить. Понимая, что это дурной поступок лезть в неизведанное, но у меня был невероятный интерес, к чему это приведет.